Часть пятая. Катарсис. Катарсис – сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее воспитательное значение. На помощь. Сванопотам, уверенно и мощно рыча мотором, проглатывал километр за километром. Его здоровенным колесам были нипочем снег и суча на трассе. Дорогу давно не чистили и по ней редко ездили, но мощная машина легко пробивала сугробы, давя всяческий мусор. Позади остались последние пригородные поселки Аршанское, и теперь грузовик, а вернее боевая бронированная платформа, вырвавшись на оперативные просторы на трассу, пер и пер, набирая скорость по направлению к Никоновскому району, к Озерью. Впрочем, сильно разгоняться тоже было нельзя. Сидевший за рулем, Владимир периодически посматривал в зеркало заднего вида. Там было видно, как отчаянно старается не отставать белый микроавтобус Иваныча, хотя и по пробитой колье, но его не шипованным городским колесам было далеко до проходимости здоровенной рифленой резины Урала, да и колея не совпадало. Но ничего, Иваныч водитель опытный не отстанет. Наконец-то впервые за последние недели, а наверное за месяцы, Владимир чувствовал себя уверенно. Постоянное это коммерческое лавирование, попытки угадать тренд и не попасть под раздачу неважно кого, от какой-нибудь комиссии администрации регионов, в рассвет регионов, до вызова на разбор от уголовников, от пьяной драки вооруженных дезертиров в кабаке, до наезда на нору любой маломальской вооруженной группы, все это он сейчас только это понял, давило, угнетало, заставляло чувствовать свою неполноценность. Чего стоило только отношение к нему, как к отбросу со стороны вояк с арсенала вернее, с бывшего арсенала. Теперь впервые он чувствовал за собой силу. Сила чувствовалась в ровном мощном рыке мотора, послушно летящей под капот ленте дороги, а главное, в той серьезной по нынешним временам мощи, что скрывал в себе бронированный кунг Сванопотама. Из арсенала взяли хорошо. Даже очень хорошо. Даже не ожидалось такого разнообразия и изобилия. От количества стрелковки буквально разбегались глаза, но больше всего он и Оберс тоже, выступивший главным консультантом, был рад ручным пулеметам, гранатам и гранатометам, РПГ-7 и разовым «Муха» РПГ-18. Арсенал по нынешним временам действительно был подобием пещеры Алибабы, хотя совсем уж чего-то нового в нем и не было и, безусловно, оправдывал тот чудовищный риск, на который они пошли. Впрочем, все удалось. К чему думать о том, что могло быть? Удача, победа и все затраты. А случись неудача, об этом сейчас думать и жалеть было просто некому. И он старательно гнал от себя мысли, а почему сестренка так странно выглядела, и не трахнули ли ее. Не хватало еще впадать в рефлексии на тему, а стоило ли оно того. Все, что было сделано, было сделано, безусловно, правильно и единственно верным способом. Единственно верным, ибо другого способа не случилось. Что сделали, то сделали. Ну и все. Ну и вот. И груды исходящих кровью тел в застиранном солдатском камуфляже – это тоже просто, просто так вышло. Да, среди них наверняка были неплохие парни, не желавшие никому зла. Но так сложилось. Ну и все. Ну и вот. Арсенал пограбили знатно. Диего поставил где-то на дороге пост с рацией, и их бы предупредили, если бы в сторону, несмотря на ночь, темноту, и несмотря на то, что Владимир собственноручно расстрелял арсенальский пункт связи, кто-нибудь бы выдвигался. И потому грабили с чувством, с толком, с расстановкой почти всю ночь. Гулька готова была прямо от арсенала, едва закончили погрузку, как была в платье гейши стартовать в Азере. Едва удалось отговорить, не спешить. То есть понятно, что одна, сама она теперь бы никуда не двинулась. Но удалось внятно объяснить ситуацию. Машина буквально набита оружием и боеприпасами. Нужно все это куда-то выгрузить и решить, что и сколько брать с собой. Нужно было бы разобраться с оружием. Автомат Владимир знал хорошо, а вот из ПК стрелять не приходилось ни разу тем более обихаживать, заправлять ленту, устранять возможные задержки, тем более из гранатомета. Без навык это все это оружие, это всего лишь груды металла, он это понимал. Благо был оберст, был дядя Саша, который понемногу стал уже вставать и ходить, на них была вся надежда. И старые вояки, хотя и отнюдь не имели по службе плотно дело с ручным стрелковым оружием, действительно помогли, показали и научили, и как заправлять ленту в пулемет, и как не делать опасных в бою ошибок. Володя, видишь, вот тот лючок такой, крышка слева, в него выбрасываются гильзы. Ты ее рукой прижал, от того и затык. Давай, передерни затвор и снова. И по гранатометам совместными усилиями разобрались. Вот досылаешь гранату и перед стрельбой снимаешь колпачок с носика. Взводишь. Да, к, к уроку револьвера. А вот это предохранитель, превзаведенный, почти как у дустволки. Все просто, вообще-то просто и практично, как всегда, на нашем оружии. Но, кроме оружия, был вопрос и личного состава. С кем чаться на выручке общине? Он, Владимир, безусловно. Женька, Гузель и Леонора, конечно. Девчонки реально уже показали, что крови и риска не боятся. Особенно Владимир удивлялся на сестренку. Судя по всему, она прошла серьезную школу в его отсутствии. Их хватило бы, чтобы доставить оружие общине. На что, в общем-то, он и рассчитывал. Или даже отбиться от случайных засад по дороге. Ну а если придется принять бой? На гашетке надо кому-то и жать ведь? Диего отказался сразу. «Я уважаю тебя, Владимир, и всегда постараюсь помочь в Варшанске, но там, в деревне, это не моя война. Слишком много обязательств держат меня в городе. Я не могу подводить людей. Честь и репутация и дальгу Рамона он и не спрашивал. «Дядя Саша едва начал ходить. Оберст задумчиво по своему обыкновению, полируя серебряный перстень на мизинце, нес что-то уклончивое про хозяйство, и надо же кому-то и нару вашу стеречь». Не бабу Настю уже было сажать за пулемет. Впрочем, вскоре экипаж Сванапатама пополнился. Однозначно заявила, что едет в деревню драться, или Джонни один никуда не поедет, Алена. Потом в норе, узнав, куда и зачем так все вместе слиняли, оставив ее по сути одну с женщинами, разрыгалась Наташа, а потом заявила, что теперь она будет все время рядом с ним, с Владимиром. Переубедить ее не удалось. Ну и кроме того, узнав, как обстоят дела, когда они еще не разминулись, отправившись каждой своей дорогой, высказался за «я вообще-то всегда думал, как и куда перебраться из города, чтобы на волю и к земле поближе» Иваныч, тот самый бородатый мужик с ружьем, что первым встретил Владимира в отеле «Спорт». После недолгих переговоров удалось убедить его, что Азерия – это то самое место, обетованное, что ему и представляется в мечтах. Надо будет только немного помочь местным. Правда, узнав, что надо будет не просто переселяться, а и, возможно, участвовать в каких-то местных замесах, Ивана чуть было не дал задний ход, мол, не за себя, за семью опасаюсь, что с ними будет, если со мной что. Но Владимиру, включив все красноречие, удалось сломить его сомнения. Для этого он, впрочем, неожиданно для самого себя вдруг привел, казалось бы, несуразные исторические параллели. «Понимаешь, Иванович, вот ты, после такого общего дела глупо было оставаться на «вы», опасаешься за семью, Это хорошо и правильно. Ну вот смотри, вот был такой царь в России, Николай II, ты знаешь. Да-да, тот самый, который вместе с семьей в Епатевском доме в Екатеринбурге, того. Так вот, не касаясь, как он был с профессиональной точки зрения монарха, чисто семьянин, он был образцовый. Жену обожал, дочек любил, сына, и всячески о них заботился. Так вот, когда в Петербурге начались волнения, с чего, в общем-то, и началась кровавая переделка, названная после февральской революции, и так далее, и так далее. Волнения эти, по отзывам современников, можно было задушить в зародыши, применив силу, разумную жестокость и монаршую дальновидность. Сил для этого было достаточно. Однако он, вместо того, чтобы быть в столице и, как полагается главе государства, подавить зарождающийся путь в зародыше, боясь за семью, устремился к ней, к семье, в царское село. В итоге имеем то, что имеем. Отречение, арест, а потом и расстрел. Вместе с семьей, заметь, который он больше России и стремился спасти. В итоге погубил и семью, и Россию. Понимаешь, Иванович? Иногда рисковать необходимо. Как еще Будин сказал, писатель такой, больше всего рискует тот, кто не рискует. Вникаешь? Иногда надо, даже необходимо, чтобы выжить. Несмотря на явную притянутость за уши параллели с царской семьей, довод показался Ивановичу убедительным. А может, он сам просто внутренне искал любой довод, чтобы все же решиться. И вот вслед за Сванопотамом теперь спешил фургончик бородача с семьей и семейными припасами. Иваныч был мужчиной запасливым и совсем не собирался быть в общине нахлебником. Ну и взяли с собой студента, Никиту Матюшкина. После такого расклада, что случился с Арсеналом, ничего хорошего его б точно не ждало. Скорее всего, по расследованию его просто... «Напросто расстреляли. Нужно было кого-то назначить виновным. Был в центральном здании, не предотвратил. Ну и к стенке. Студент был не дурак и сам все прекрасно понимал. Потому и сам собой как-то получилось, что сначала он показывал, где и что из вооружения хранится, а потом помогал таскать. Ну а потом как-то само собой, разумеется, оказался в кунге Слонапатама». А вот желающих присоединиться к армии объединенных регионов брать с собой не стали. Даже знакомиться с ними не стали. Не надо чужих. Не надо им знать, из кого состоит эта армия. Владимир лишь по рации объяснил им, что они могут покинуть свои посты после их отбытия и посоветовал на месте не оставаться. По той же причине, что и студенту. Теперь Матюшкин подпрыгивал на пружинном сиденье рядом в кабине. Находиться в Кунге рядом с теми девчонками, с Элеонорой и Гузелью, которые недавно убили всех его сослуживцев, он явно боялся. Впрочем, и в Варшанске ему теперь было делать нечего. Так получилось, что судьба Матюшкина сама выбрала ему дорогу, не особенно с ним и советуясь. А Владимир, между делом, старался обучить своих попутчиков вождению грузовика, ведь вполне возможен случай, когда его нужно будет заменить за рулем и кому-то нужно будет сидеть за курсовым пулеметом, ствол которого теперь грозно торчал из бойницы над пассажирскими сиденьями. Собственно, только этим, предлогом, что по дороге нужно будет овладевать умением рулить грозные тяжелые машины, только и удалось оставить в кабине двоих, Женьку и Матюшкина. Так все стремились ехать непременно с ним в кабине. А так, вроде бы, никому не обидно. Они там в Кунге имеют полную возможность вести свои специфические женские разговоры. Главное, чтобы не подрались. Впрочем, не тот случай, не те люди. План был немудрен. Добраться до озерия, осмотреться и действовать по обстоятельствам. Все лучше было бы приехать прямо к пригорку по той лесной дороге, по которой они подъехали в прошлый раз с Женькой. Разгрузиться там, немеренно усилив общину оружием и личным составом, ну и, конечно, техникой, и потом уже, исходя из местной обстановки, действовать, как решит совет и местные курбаши, военный вождь, друг Вовчик. Но обстоятельства могли быть любыми, Владимир это понимал. Начиная с того, что к их приезду община могла как-нибудь замириться с деревней и качая тем, что они могли прибыть к пепелищу. Эту возможность он старательно гнал из головы. Че гадать, увидим. Главное, что не с пустыми руками едем.